Мэтт заметил, куда он смотрит, и похлопал по своему карману, где лежали разноцветные шарики Тома. «Я вижу, довольно хорошо, если не потребуется чего-то выдающегося». Глазам Мэтта становилось все лучше, хотя он по-прежнему повязывал шарф себе на лоб и, поглядывая, иногда на дневное небо, щурился. Аран ничего не ответил, и Мэтт продолжил. «Не могут же приспешники тьмы сидеть в каждой гостинице отсюда и до Кимлина! Кроме того...» «Я не хочу валяться под кустом, если можно спать в кровати!» Тем не менее, он и шага к гостинице не сделал, просто стоял, ожидая решения ранда Через полминуты Ранд кивнул. Он устал так, как никогда с тех пор, как ушел из дома. От одной только мысли о ночлеге под открытым небом у него заныли кости. Одно к одному, все это бегство постоянно оглядываешься через плечо. «Да, они не могут быть везде», — согласился Ранд. Однако после первого шага в общую залу он подумал, «Уж не ошибся ли?» Здесь было чисто, но народу внутри оказалось не протолкнуться. Все столики были заняты, а кое-кто даже стоял, прислонившись к стене из-за отсутствия свободных мест. Судя по суетливой торопливости и измученному виду снующих между столиками девушек, да и самого хозяина, обычно столько народу здесь не бывало». Слишком много для такой маленькой деревни. Сразу бросались в глаза не местные. Одежды они ничем не отличались, но почти не отрывали взоров от своей еды и выпивки. Местные жители смотрели и на чужаков, как и на все остальное, равно спокойно. Местные жители смотрели и на чужаков, как и на все остальное, равно и спокойно. В воздухе висел гул голосов. Из-за этого, вероятно, хозяин и провел юношей в кухню, когда Ранд дал ему понять, что им нужно потолковать с ним. Хотя шума там было не меньше. У плиты, гремя кастрюлями и котлами, возился повар и поварята. Содержатель гостиницы утер лицо большим носовым платком. «Полагаю, вы идете в Кемлин, чтобы поглазеть на дракона как и каждый дурак что ж «Таких у вас по шесть на комнату и по двое-трое на кровать. Если вам это не подходит, то другого у меня ничего нет». Ранд начал ставший привычным разговор, чувствуя себя больным. Столько народу на дороге, и каждый может оказаться другом темного, и нет никакого способа узнать их среди других людей. Мэтт продемонстрировал свое умение жонглировать. Он справился с тремя шариками и даже с ними был очень осторожен, а Ранд достал флейту Тома. После всего лишь дюжины нот старого черного медведя хозяин гостиницы нетерпеливо кивнул. А пойдет, пойдет. Мне нужно чем-то отвлечь этих идиотов от Лагайна. Уже было три драки из-за того, дракон он на самом деле или нет. Сложите свою вещь в углу, а я пойду освобожу для вас местечко. Если вообще удастся что-то очистить. «Дурачье! В мире полно дураков, которым не хватает мозгов, чтобы оставаться там, где им самое место! Вот в чем причина всех бед! Люди, которые не хотят оставаться там, где им самое место!» Опять утерев лицо, хозяин ворча заторопился из кухни. Повар и его подручные не обращали на Рандо и Мэтта никакого внимания. Мэтт приладил на голове шарф, сдвинул его на лоб, потом прищурился и натянул шарф обратно пониже». Ранд подумал, «Видите ли, Мэтт настолько хорошо, чтобы у него вышло что-то посложнее, чем жонглирование тремя шарами? А что до него самого?» Речь желудки стала сильнее. Ранд почти упал, обхватив руками голову. В кухне словно выморозило. Ранд дрожал. В воздухе носился пар. литые печи потрескивали от жара дрожь била юношу все сильнее зубы его клацали рантом хватил себе руками но легче не стало он чувствовал себя так будто у него кости замерзают ран смутно слышал как его о чем то спрашивает мэт трясся за плечо как кто то выругался и выбежал из кухни затем с ним рядом появился хозяин гостиницы подле хмурился повар а мэд громко спорил с обеими Ранд ни слова не разбирал из их разговора, слова неясным жужжанием пролетали мимо, а думать он словно разучился. Вдруг мэт взял его за руку, поднимая друга на ноги. Все их пожитки, седельные вьюки, одеяльные скатки, свернутый плащ Тома, футляры с инструментами висели на плечах Мэтта рядом с луком. Хозяин гостиницы наблюдал за ними, встревожно утирая лицо. Едва переставляя ноги, тяжело навалившись на Мэта, Ран позволил другу увезти его к задней двери. — из Извини, Мэтт, Мэт, — едва смог произнести он, продолжая стучать зубами в вознобе. — Наверное, из-за дождя еще одной такой ночевки хуже не будет, по-моему... Сумерки темнили небо, над которым сверкала россыпь звезд. — Ничего, — сказал Мэтт. Он старался, чтобы голос его звучал бодро, но Рам слышал скрываемое беспокойство. Он боится, вдруг другие прознают, что в его гостинице есть больной. Я сказал, что если он выставит нас, я притащу тебя в общую залу. Через десять минут половина его комнат опустеет. Несмотря на всю свою болтовню о дураках, такой поворот дела ему не по вкусу. «Ты тогда куда?» «Сюда!» — сказал Мэтт. И потянув, открыл дверь конюшной. Громко заскрипели петли. Внутри было темнее, чем снаружи, пахло сеном, зерном и лошадьми, а больше всего навозом. Когда Мэтт помог Ранду опуститься на засланный соломой пол, тут сжался в комок, крепко обхватив руками прижатые к груди колени, по-прежнему содрогаясь от головой до пят. Казалось, все его силы ушли в дрожь, рад услышал, как мэт споткнулся, выругался, опять за что-то запнулся, затем раздалось клацание металла. Вдруг расцвел огненный цветок. мэт держал в руке старый помятый фонарь. Битком была набита не только гостиница, то же самое относилось и к конюшне. В каждом стойле спала лошадь, некоторые из них подняли головы и моргали на свет. Мэйд бросил взгляд на лестницу, ведущую на сеновал, затем посмотрел на Ранда, скорчившегося на полу, и покачал головой. «Тебя туда не втащить!» – пробормотал Мэйд. Повесив фонарь на гвоздь, он скарабкался на сеновал и скинул вниз несколько охапок сена. Торопливо опустившись, он соорудил в дальнем углу конюжни постель и помог Ранду до нее добраться. Мэйд укрыл его обеими плащами, но Ранд почти сразу же скинул их. жарко чуть слышно произнес он словно в тумане ран помнил что мгновение назад ему вроде бы было холодно но сейчас чувствовал себя так будто оказался в раскаленной печи он оттянул ворот запрокинул голову жарко ран почувствовал ладонь мы этого себя на лбу я мигом сказал мэтто исчез ран метался на соломенной постилке Как долго, он не знал, пока не вернулся Мэд. С домик он наполненной тарелкой в одной руке с кувшином в другой. На мизинцах у него, зацепленные за ручки, болтались две белые чашки. «Здесь нет мудрый сказал Мэд, опускаясь на колени рядом с Рандом. Он наполнил одну чашку из кувшина и поднес ее к губам Ранда. Тот жадно припал к воде, словно бы жажда мучила его несколько дней. Чувствовал он себя именно так. «Они даже не знают...» Кто такая мудрая? и Есть у них кто-то, кого называют матушка Брун. Но она где-то в округе принимает роды. А когда вернется, никто не ведает. Я раздобыл немного сыра, хлеба и колбасы. Добрый мастер Инлоу готов дать нам все, лишь бы мы на глаза постояльцам не попадались. Вот, попробуй что-нибудь. Рант отвернулся от еды. От ее вида, от одной мысли о ней его затошнило. Через минуту Мэтт вздохнул, уселся и принялся за еду сам. Ран смотрел в сторону и старался не слышать, как тот ест. Озноб, потом жар, за которым следовал опять озноб, опять жар. И так было не один раз. Мэтт укутывал Ранда, когда того трясло от холода, и поил водой, если он жаловался на жажду. Ночь стала темнее, в конюшне дрожали обманчивые тени от колеблющегося огонька фонаря. Тени обретали форму и двигались сами по себе. Потом Ранд увидел Балзамона, широко шагающего по конюшне. Глаза его пылали, лица мурдралов рядом с ним скрывались в черной глубине капюшонов. Пальцы ранда заскребли по рукояти меча. Ранд порывался подняться на ноги, выкрикнув. мэт Мэтт! Они здесь! О, Свет! Они здесь!» Мэтт дернулся, просыпаясь. Он дремал, сидя, скрестив ноги и привалившись к стене. «Чё? «Приспешники тьмы где?» Пристав, покачиваясь на коленях, Ранд ткнул пальцем вглубь конюшни и вытаращил глаза. Тени шевельнулись, лошадь переступила во сне. Больше ничего. рант опустился обратно на солому. «Кроме нас тут никого нет!» «Сказал Мэтт. Ну-ка, давай-ка это уберу!» Он хотел снять с друга пояс с мечом, но Ранд крепче сжал рукоять. «Нет, нет, я должен оставить его. Это моего отца!» «Понимаешь? Меч!» М, м м моего отца!» Дрожь вновь обрушилась на него, но он судорожно цеплялся за меч, словно утопающий за салоню «М-м-м, моего отца!» Мэтт оставил попытки забрать у Ранда оружие и набросил на друга плащи. Когда Мэтт задремал, ночью появились и другие гости. ранд не чувствовал уверенности, были ли не посещения на его или же нет. Иногда он посматривал на Мэтта, сидящего с опущенной на грудь головой, и гадал... Увидел бы его друг этих гостей, если проснулся. Из теней к нему шагнула Игвейн, темные волосы обраны в длинную косу, как это было в Эмондовом лугу, печальное лицо искажено страданием. «Зачем ты бросил нас?» – вопрошала она. «Мы погибли, потому что ты бросил нас!» Ран покачал головой. «Нет, Игвейн, я не бросал вас! Нет, мы все...» — Погибли, — печально сказала она, — а смерть царства темного. Мы во власти темного, потому что ты оставил нас. Нет, у меня не было выбора, Игвейн, пожалуйста, Игвейн, не уходи, вернись, Игвейн. Но она или призрак ее обратилась в тень и слилась с темнотой. Морейн выглядела спокойной, но лицо ее было бледным и бескровным. Плащ вполне мог оказаться саваном, а голос ее стегал, словно бич. «Все верно, Ран Тарлтор, у тебя нет выбора. Ты должен идти в Тарвалон, иначе темный сам завладеет тобой. Вечность скована в тени. Лишь Айс-Седай могут теперь спасти тебя. Лишь Айс-Седай!» Том сардонически улыбнулся ему. Одежда Министреля болталась опаленными лоскутями, при виде которых перед взором Рандо вспыхнули огненные язычки, как тогда, когда Том схватился с исчезающим, чтобы дать им время бежать. Плоть под лохмотьями почернела и обуглилась. «Доверься, Айси Дай, парень, и тебе захочется умереть. Вспомни, цена помощи Айси всегда меньше, чем ты ожидаешь, но оказывается...» Всегда намного больше, чем ты сможешь себе представить. И какая Айя отыщет тебя первая, а? Красная? А может, черная? Лучше беги, парень, беги! Взгляд Лана был гранитно тверд, и кровь покрывала его лицо. Странно видеть клинок с клеймом, сапли в руках овечьего пастуха. Достоин ли ты его? Лучше бы ты стоил его. Теперь...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 Миссис Алвир, оплакивающая дочь, и Байлдамон, проклинающая Ранда за то, что тот навлек исчезающих на его корабль, и Мастер Фич, заламывающий руки над пепеличем своих гостиниц и Мин, пронзительно кричащая в тролоковых лапах, люди, которых он знал, люди, с которыми Ранд лишь встречался. Но что хуже всего, среди них был тем Он стоял над Рандом, хмуря брови и качая головой, и не произносил. «Ни слова!» «Ты должен! Ты должен сказать мне!» умолил его Ранд. «Кто я? Скажи мне, пожалуйста! Кто я? Кто я?» выкрикнул он. «Спокойней, Ранд!» На миг он подумал, что это ему отвечает Тэм. Но присмотревшись, Ранд понял, что Тэм исчез. Над другом склонялся Мэтт, поднеся к губам Ранда чашку с водой. «Просто лежи спокойно! Ты, Рандалтор, вот кто ты!» самым противным лицом и самой голубой башкой дворечья. «Эй, да ты весь мокрый от пота! лихорадка у тебя прошла!» «Ранд, Алтор!» — прошептал Ранд. Мэтт кивнул, и в этом кивке было нечто столь успокаивающее, что Ранд уснул, даже не пригубив воды.